Глава 28. Ящер От усадьбы я ушел подальше. Перебрался через ручей по шаткому мостику, обогнул широкий луг и отмахал еще версту до трех больших валунов. Серые камни, наверняка принесенные древним ледником, как раз подходили для цели моего похода. Я скинул камзол и бросил его на ветки ближайшего куста. Размял руки, глубоко вдохнул несколько раз и позвал талант. «Начнем с самого простого, что я видел в арсенале опричников. Огненного всполоха. Пух! С пальцев сорвалось унылое нечто. Вроде и светится, но даже траву не смогло опалить. Еще раз!» Второй всполох вышел чуть лучше, но опять не выглядел хоть капельку опасным. Что за ерунда? Талант, почувствовав мое недовольство, взвинтился до упора и выдал яркую вспышку. не В всполох вышел жидкий и неубедительный. Яркий, но без реального пламени. Чуть-чуть прижухли цветы возле камней, и не больше. — Ладно, поищем что-нибудь другое. — Как там я уложил бастарда? — Эфирное копье? — Попробуем. шелестом сплелись нити эфира, скрутились в тугой наконечник и рванули к валуну. Бух! Каменная крошка разлетелась во все стороны, а на сером боку появилась большая каверна. — Ты смотри, работает. — А как насчет всполоха? Попробуем еще раз. Нет. Такая же безобидная ерунда. Следующие полчаса я пробовал всякие возможные варианты, испытывал талант на разные лады и пришел к неутешительному выводу. Я не умею с ним работать. Совершенно. Понятное дело, дворян с талантом натаскивают с раннего детства. Отрабатывают разные воздействия, доводят навыки до автоматизма и оттачивают мастерство. А я только получил талант и даже не знаю, как контролировать силу воздействия. Вывод неутешительный. В магических дуэлях мне участвовать пока нельзя. Порвут на тряпочки. Воевать одним талантом тоже не получится. Впрочем... Я могу поискать наставника, какого-нибудь опытного учителя, тренировавшего дворянских детей, чтобы объяснил азы и подтянул по базовым воздействиям. Хотя есть у меня подозрение, с настоящими мастерами мне никогда не сравниться. Слишком поздно я получил способности, чтобы развить их во что-то уникальное». Возвращаться в усадьбу я не спешил. Да, с чистым талантом не вышло. Но у меня еще оставался запасной вариант. Я встряхнул руками, сбрасывая напряжение. Вытащил смолванд и нарисовал в воздухе знак огня. Как и положено, рисунок вспыхнул языками пламени и затух. Очень хорошо. А теперь... Знаки огня и концентрации вместе. Язык раскаленного жара протянулся до самых камней и оставил на них подпалины Почти огненный всполох, если не считать, что нарисование знаков ушло пять минут. А сейчас попробуем исправить недостаток и совместить деланную магию с дворянской. Я расслабил кисть и вытянул руку. Как я делал в прошлый раз, представил на конце смол ванда те же знаки и одновременно позвал талант. Фух! Огненный шторм пронесся в сторону камней, выжигая траву на земле до белого пепла и покрывая камни черным нагаром. Ничего себе! Мне даже пришлось немного позатаптывать тлеющую траву, чтобы не начался пожар. Да, неплохо получилось. По мощности, пожалуй, даже покруче тех всполохов, что я видел у опричников. Что еще я могу попробовать? В арсенале деланных магов практически нет боевых связок знаков. Слишком медленно их рисовать, а мощность маловато. Придется выдумывать собственный убийственный набор. Я прищурился, вдруг поймав себя на мысли. Выходит, я... Первый маг, владеющий и талантом, и деланной магией сразу. Две непересекающиеся области знания сошлись во мне, и есть шанс получить что-то очень интересное. Тем более маги с талантом не используют знаки, им это просто не нужно. Но и противостоять знакам не умеют. А вот Small Wand... Мне придется заменить. Деревянная оболочка дымилась, а серебряный центр нагрелся. Еще пара подобных экспериментов, и он расплавится. На такие высокие энергии эфира я не рассчитывал, когда его делал. Придется искать другие материалы и делать новый. У меня на поясе в кожаном чехле висел нервный принц. Жезл, чувствительный к колебаниям эфира, давно подрагивал, будто пес, почуявший добычу. Что, тоже хочешь поучаствовать? Хорошо, попробуем и тебя в деле. Использовать знак огня я больше не рисковал. Сейчас подожгу поле, а там и до лесного пожара недалеко. Пожалуй, надо попробовать изобразить воздушный удар. Представить в уме связку знака воздуха и знака концентрации, а затем поместить ее на конец жезла, пробудить талант такого эффекта я даже представить не мог. Ближний камень, а он был в половину моего роста, взорвался, будто начиненный порохом. Не будь вектор удара направлен от меня, убило бы осколками гарантированно. Некоторые осколки даже посекли березы, а они стояли шагах в 30 от камня. Вот это мощь! И хочу заметить, моя мощь! Оставшиеся целыми камни я назначил своей тренировочной базой. Буду приходить сюда и отрабатывать связку знаков и талантов. Но на сегодня я закончил занятие и вернулся в усадьбу. Кузнец Прохор дожидался меня с самого утра. Хитрый дядька после побоища с опричниками рванул к старой березе. Будто хозяйственный домовой подобрал там каждую железку и утащил в кузницу. Долго сортировал, а теперь выставил на мое обозрение. «Вот, барин, посмотрите, лошадки механические». От вашего огня погорели все, а кости железные остались. Что им сделать то От температуры не деформировались? Чегось? Не погнулись от жара? Ежели чутка. Так я их молоточком подправлю. Даже не сомневайтесь. Я прошелся вдоль разложенных на мешковине железок. Шесть штук? Ага, Прохор солидно кивнул. Шесть, барин. Пять могу собрать хоть сегодня. Вы только движитель дайте. А шестую куда? Кузнец указал пальцем на последний комплект костей. Вот эту оставить хочу. Будет мне назиданием, чтобы новые делать. За эталон хочешь взять? Орг запнулся и почесал в затылке. Не знаю, барин. Только это самая ладная лошадка была. Буду смотреть на эти кости, да свои такие же делать. Это и называется эталон. Ага. Прохор кивнул, но к новому слову отнесся с недоверием. Пусть и так. Хорошо, собирай остальные, будут тебе движители. «Барин», — кузнец указал мне за спину, не ваш часом там гость бежит. Я обернулся. Через поле напрямик мчался Бобров. Ружье он где-то потерял, шляпу тоже. Лицо от долгого бега раскраснелось, рот распахнут. А за ним, отставая шагов на десять, кто-то гнался. Только очень невысокий. Преследователя видно не было. Лишь высокая трава колыхалась волной, нагоняющей человека. «Костя!» Бобров заметил меня, заорал, размахивая руками, и прибавил ходу. «Костя! Оно меня сейчас сожрет!» Он метнулся из стороны в сторону, но невидимка все приближался и приближался. а, -а, -а, -а! Через пару десятков шагов Петр вылетел на открытое пространство, а следом за ним и преследователь. «Ящерица!» Здоровенная, покрытая зеленой чешуей ящерица, размером больше лошади. Вот только лапы короткие, оттого и не видно было в траве. А пасть не хуже, чем у того крокодила, сдохшего в речке. Черт, и Смол Ванд, и Жезл я отнес к себе в комнату, когда вернулся. Я вытянул руку и дернул талант. «Давай, ешки-матрешки, эфирное копье!» раскаленный эфир ударил ящера в морду пробежал по шкуре синим пламенем и скатился на землю мерцающими искрами да ну не верю что это за скотина такая живучая магический удар не нанес ей видимых ран но все же ящер начал прихрамывать на правую лапу прижмурил один глаз и чуть замедлил бег бобров Выдохшийся до предела сбавил шаг и едва не поплатился за это. Тварь сделала рывок и сомкнула челюсти на ноге человека. А, -а, а Я думал, все, остался Петр без ступни. Но нет. Бобров вывернул ногу, выдернул из сапога и побежал наполовину босоногий с удвоенной силой. «А-а-а!» Ящер уже вбегал во двор усадьбы — когда на него сбоку вылетел кузнец и со всей дури всадил в чешуйчатый бок вилы. «На, дура!» Присмыкающееся взвыло дурным голосом. А в мясистый хвост гада впился зубами мурзилка. Кот рычал и явно собирался пообедать неожиданным гостем. Увы, подобрыш оказался слишком легким. Один взмах хвоста, и котей вереща улетел на крышу кузницы. Надо было убивать тварь немедленно. Я глубоко вдохнул, выдохнул и взвинтил талант на полную мощь. Пальца обожгло потоком эфира, и второе эфирное копье полетело в ящера. Бумс! Череп животного будто расплющили гигантским молотом. Лапы подкосились, и туша рухнула в пыль, глухо стукнув хвостом. Первым делом я поспешил к Боброву. Он повалился на землю, тяжело дышал и еле слышно матерился. Ругательства были затейливые, многоэтажные и ни разу не повторялись. «Дружище, ты как, встать можешь?» «Оно... дохлое?» «Да, прибили». Тогда в болото не буду вставать. Он перевернулся на спину, раскинул руки и улыбнулся. «Брошу охоту. Канареек начну разводить. Или голубей. Или на рыбалку ходить». Я усмехнулся. Знал бы он, какие крокодилы у меня в речке водятся, за версту бы обходил. Оставив глупо хихикающего Боброва, я подошел к мертвому ящеру. Нет, здесь в длину, пожалуй, как две лошади будет, если с хвостом считать. Ну и здоровая дура. Удивительно, как Петру удалось от нее сбежать. И снова я обнаружил, что тварь пронизана чужой магией. Причем той же самой, уже знакомой мне. Нужно срочно принимать меры, найти таинственного натуралиста и оборвать ему выступающие органы. «Петр, где ты его нашел?» «Это не я», — слабо отозвался Бобров. «Это он меня. Как выскочит из-за дерева! Пасть разинул! О, зубище! Так я и дал деру Версты три и бежал, не меньше». Показать можешь, где это было? — Я туда больше не пойду. Бобров приподнялся на земле и покачал головой. — Ни за что. — Надо, Петр, — вкратчиво сказал я. — Надо. — А если там еще такие твари? — Тем более не пойду. — А они сюда могут прийти. — Не боишься? — Надо найти и ликвидировать. — Не боись. Я тебе дам огнебой, он такого гада насквозь прошибает. Да, я на этом проверю. Если прошибает, то пойду. Вот и чудненько. Только обуйся сначала. Петр посмотрел на голую ногу, пошевелил на ней пальцами и недовольно фыркнул. Новый сапог сожрала скотина. Только купил. Давай, давай, поднимайся. Переоденься и пойдем. Надо найти, откуда она пришла. На крыше кузницы басом заголосил Мурзилка. Котенок бегал вдоль края, желая слезть. Но прыгать с высоты боялся, а дерева рядом, чтобы перескочить, не было. Мяу! Барин, рядом возник Прохор. Я лестницу принесу. Будете вашего Мурзу снимать? А сам чего? Высоты боишься? Прохор потупился. «Не серчайте, барин, да только не идет он в руки. Прошка вчерась погладить хотел, так он ему в морду вцепился, чуть глаза не выцарапал, ухо прокусил, дожевать да начал». «Мау!» Мурзилка заорал, будто подтверждал сказанное. «Тащи свою лестницу». Лезть за котенком не пришлось. Только Прохор прислонил лестницу к сараю, Мурзилка скакнул на нее и, быстро перебирая лапами, слетел вниз. И тут же умчался по своим неотложным котячьим делам. «Странный ты человек, Костя», — глубокомысленно заметил Бобров, прихрамывая в сторону дома. «И кот у тебя странный, и талант загадочный». Крепостные болтают, что ни попадя. И что болтают? Будто ты князь. Я усмехнулся, а Бобров продолжил. Да не простой, а пасконный оркский. Из старинного зеленого рода. Фамилию не называют случаем, а то мне самому интересно. Петр развел руками. Фамилию не слышал. «Ты уж, будь добр, сам поинтересуйся. Твои крепостные». Мы вошли в дом. Бобров заковылял надевать сапоги, а я нашел ключницу. «Настасья Филипповна, видели, что за зверь у нас во дворе лежит?» «Да как же не видеть? Твой товарищ так орал, что только мертвый не слышал». «Я собираюсь в лес проверить, откуда эта гадина выползла. Александра и Таня пойдут со мной». «Будьте добры, найдите им мужскую одежду по размеру. Пусть оденутся и ждут меня в прихожей». «Костенька, да как же так? Это ж срамота получится. Двух девок да по-мужски. Ладно, Танька бесстыдница. А дворяночку зачем? Ей тем более положено. Она моя ученица. А бегать по лесу в юбке будет несподручно».